Глава десятая «Никто тебя ему не вернет, спокойно ответил Айдар. «Ты не можешь говорить за всех. Здесь я чужая и не имею права требовать, чтобы из-за меня страдали и умирали люди», — возразила я. «И просить тебя рисковать тоже не могу». «Ты думаешь, узнав о том, что я не погиб, Хоггер позволит мне спокойно жить?» — усмехнулся брат. «Мы с тобой угроза для него потерять все когда ты вспомнил, когда увидел отцовскую печать. Он кивнул на столик сиротливо лежащим на нем письмом. Как по поленом по голове или магический разряд в сердце. Вся забытая жизнь промелькнула перед глазами и собственная смерть. Но ты выжил, нахмурилась я. Как сказать? По-моему, все таки умер. И лишь чудо вернуло меня в этот мир. Чудо и сила Мэрилин». А потом Айдар обратился к присутствующим. «Итак, у кого-то есть идеи? Или сразу выгоните нас за стену?» Вроде пошутил, пытаясь разрядить обстановку, но никто даже не улыбнулся. «Выгонять вас мы не станем», — после небольшой паузы произнес Шайге. «Законы других стран нас не касаются. Мы свободный народ, который подчиняется духам. Они привели вас сюда не просто так, а для защиты». «Значит, дикие будут на вашей стороне». «А вы?» — спросил Айдар, переместив взгляд на мою группу. Точнее, на мою бывшую группу. На тех, кого я предала в очередной раз солгав и на которых теперь боялась поднять глаза. «Виновный должен понести наказание», — сухо проговорил Форвик. Герцог Алтрон обманом захватил власть, своими действиями нарушив баланс силы. Скольких сильных и талантливых прях Лишились в крепость гради за эти годы. Сколько наших погибло и было ранено. И за это он ответит. Мы с вами. Это, конечно, хорошо, но что нам делать?» Вмешался Хайц. «Алтрон — сильнейший менталист. Что помешает ему сломать нас и натравить друг на друга?» «Ваша светлость», — насмешливо обратился ко мне Шайге, заставив поморщиться. «Скажите, вы чувствуете сейчас герцога?» Не обращайтесь ко мне так, попросила я. Этот титул ничего кроме боли мне не принес. А потом, прислушавшись к себе, добавила. Нет, герцога я не чувствую. А ведь точно. Как я сама об этом не подумала? Раньше я очень хорошо его чувствовала. Например, в Чижике за пару дней до побега и его прихода меня начали мучить сны. Я испытывала тревогу и безочетный страх. А сейчас... Прозевало его приближение. То ли я расслабилась, то ли мы с Эмой поставили хорошую защиту, но он больше не мог до меня дотянуться. А вдруг это ощущение безопасности навязанное? Вдруг таким образом герцог усыпляет бдительность, чтобы нанести удар? «Так я и думал», — довольно кивнул Факир. «Скалы», — протянул Айдар. «Надо же! А я считал, будто это легенды». Но скалы действительно работают. «Какие легенды?» — вмешался Форвик. «О чем вы?» «О ледяных чертогах», — ответил за них Рейнер. «Сейчас мы находимся внутри них, пусть и с другой стороны». «Да, именно ледяные чертоги блокируют ментальную магию», — подтвердил брат. «Здесь Хоггер бессилен, поэтому не сумеет нам навредить, по крайней мере своим излюбленным оружием, а это дает нам шанс на победу». Прикрыв глаза, я тихонько вздохнула. Неужели все происходило на самом деле? Неужели я оказалась в безопасности? В месте, где могла не бояться и не дрожать, вспоминая одни рабства, которые сломали меня морально и физически. «Бойни тоже допускать нельзя», — заметил Кей. «Надо как-то минимизировать возможные потери с обеих сторон. Поэтому я предлагаю Тей Даркс» сказал Шайге и пояснил для нас. «Поединок. Один на один. Победитель получает жизнь и руку прекрасной герцогини». «Это может сработать», — кивнул Айдар. «Я вызову его». «Нет», — вмешался Рейнер. «Это должен быть я». Медленно повернувшись, я встретилась взглядом со спокойными серыми глазами, похожими сейчас на стальное небо. В них не было ненависти, злости, или разочарование, лишь уверенность и решимость. «Неужели ты думала, что правда о прошлом способна изменить мое отношение к тебе, Эда?» — спросил он, словно прочитав мои мысли. «Я же говорил, что мне все равно. То, что происходило с тобой когда-то, осталось в прошлом. Есть настоящее и будущее, ты и я, никак иначе. И я готов бороться за тебя». «Но...» — попыталась возразить я. Ты не обязан мне ничего доказывать. И я не собираюсь. Айдару до поры лучше не светиться. Сомневаюсь, что лишенный ментальных способностей герцог знает о том, что он жив. Устроим ему сюрприз, но потом биться буду я. За ту, которую люблю. Ты моя жизнь. Полагаю, так будет честно. Мне казалось, что любить сильнее нельзя, что я достигла грани. Как же я ошибалась? Сейчас мои чувства к нему не имели границ и были так сильны, что словами не передать. Это может быть опасно. Один на один с Хоггером. Пусть и лишился ментального дара, но это не значило, что он не примется жульничать. Верон был не из тех, кто бьется честно. Он готов на все, чтобы вернуть меня и закрепить власть. А я не желала рисковать Рейнером. «Думаешь, я не справлюсь?» усмехнулся Зимородок, сверкнув стальным взором. Это даже немного обидно. Ты должна в меня верить, Эда». «Я верю, но Хоггер не привык поступать по совести и обязательно что-нибудь придумает, какую-то подлость. Сомневаюсь, что, балансируя над Лавовым озером, он сможет это сделать», — заметил Шайге. «У меня сердце оборвалось». «Лавовым озером?» — прошептала я с трудом, шевеля губами. «А я не сказал». — оскалился Факир, явно издеваясь надо мной. Тейдаркс бой в пещерах на узкой дорожке, которая возвышается над Лавовым озером. Фантазия у меня работала прекрасно, поэтому я живо представила себе эту картину». «Нет», — выдохнула испуганно. «Ты не будешь рисковать собой, только не так! Эда, это мое решение! Я не спрашиваю твоего согласия!» — спокойно отозвался Рейнер. «Я знаю, на что иду». «Ты можешь погибнуть, свалиться в лаву!» «Не свалюсь. Тема закрыта». Отрезал зимородок и повернулся к моему брату. «Надо как можно скорее отправить герцогу письмо с нашими условиями». «Хорошо», — согласился Айдар. «Но сначала сходим в храм богов. Надо решить вопрос с твоим опекунством, Эда, и кровавой клятвой, которую ты принесла духом». Однако я могла думать лишь о том, что Рейнер собрался рисковать ради меня. В бездну, опекунство, клятву и все на свете. Если с ним что-то случится, я сама прыгну в лаву следом за ним. Я привыкла сама решать возникающие проблемы и поступать по собственному усмотрению. Все-таки пять лет самостоятельной жизни давали о себе знать. Отказ Рейнера подчиниться ввел меня в некий ступор и панику. Умом я понимала, что он во всем прав. Поединок нужен, и именно зимородок должен сразиться с герцогом, и уж точно он не обязан потакать всем моим прихотям. Но сердце сжималось от страха потерять единственное дорогое, что у меня осталось. Я действительно намеревалась прыгнуть за ним в лаву, если вдруг, страшно представить, ничего не выйдет. Правда, сейчас имелся риск погибнуть даже после победы Рейнера, И все из-за проклятой клятвы и свадьбы. Все потому, что пять лет назад я зашла слишком далеко.